Глава 19. Плерал, Пикрух, Облачная арена. Всегда имел склонность к авантюрным поступкам, не тем, которые совершаются под эгидой будь что будет, или сначала вержимся в бой, а разберёмся потом. Нет. Как минимум, любое безумное предприятие, совершаемое тобой, должно содержать ответы на три важных вопроса. Первый: для чего собственно ты всё это сделал? Второй вопрос: чего ты этим хотел добиться? И на мой взгляд, самый важный вопрос в этом списке третий. Что ты будешь делать дальше? Без чётких ответов на них авантюра заранее обречена на провал. Змеелов отлично подготовился к нашей встрече, этого не отнять. Без сомнений, Кобальт просмотрел ролики боёв с моим участием не по одному разу и выработал оптимальную стратегию противодействия всем моим возможностям. Рискну предположить, что тактику будущего боя ему ставил кто-то из матёрых игроков, высчитав все мои кулдауны, вероятные связки Досконально изучив стиль боя, моя пустая шкала хитов это только подтвердила, как и его нестандартный выбор боевого питомца, заточенного на то, чтобы я как можно скорее израсходовал все свои запасы ускоряющих умений. Естественно, что за столь короткий срок нельзя натаскать нуба до уровня матёрого ППшника, но Кобельду этого и не нужно было. Ставка была на эффект неожиданности его приготовления и мои пофиксинные системным способом статы. Должен признать, что это бы вполне сработало, если бы не одно но Маленькое, но в данный момент очень важное, но именно оно в конечном случае и помешало Змеелову выполнить задуманное, превратившись в ту самую соломинку, которая по старой легенде когда-то сломала хребет верблюду. Было очень досадно, что ветку бритёра заблокировали на время схватки, поскольку выидя с Кобальтом один на один, моих скудных умений, которые на изнурительных тренировках в меня вбивал Теневик, слехово хватило бы, чтобы нарезать из него ремень и защита на секунды. Не взирая на разницу в уровнях, но чего нет, того нет. В первую минуту боя я был сосредоточен на том, чтобы не подохнуть раньше времени. Я занимался сбором информации. Поняв, что Радужный волк не такая уж и имба, мне пришлось срочно корректировать мой на коленке собранный план, в котором изначально волчонку отводилась роль дамагера. И это огромный жирный минус мне, указывающий на значительный пробел в знаниях касаемо применения боевых амулетов призыва различных существ. Отмазки, что я ими практически не пользовался, сейчас были не важны. А вот то, что глава клана, умудрившийся объявить войну почти всему игровому миру, не знает элементарных вещей, известных любому новичку, это ни в какие ворота. Посыпать голову пеплом поздно, а вот устранить этот и множество других пробелов нужно в самое ближайшее время. Вторая фаза боя вместе с первым уроном от ледяной сферы ясно дала понять, что игровой класс Змеелова был смешанным, как и мой, собственно. в котором приоритетным было использование магических подлянок, вероятно, направления льда. Именно иммунитет к этой стихии он мне и продемонстрировал, когда не поддался действию ледяной руны. Судя по всему, резист там вкачен не менее 80%, если не больше. Вот только мой класс, считая, был более сбалансирован. Долгий кулдаун мощных магических абилок я вполне компенсировал техникой боя с холодным оружием, чем Змеелов похвастать не мог, выезжая сейчас только на меньшем откате умений и своей зверюги. Если бы на тренировках хоть не века я показал подобный уровень, нарвался бы на такое жёсткое занятие, после которого мои руки и тело навсегда запомнили бы правильные движения. И даже моего короткого опыта вполне хватило на то, чтобы понять, как боец с холодным оружием Кобальт слаб. Именно это и продемонстрировал ближний бой, хотя я легко мог его избежать. Что мне известно по его питомцу, только то, что тварь чувствует себя под землёй как рыба в воде. Хотя при этом смахивает на гипертрофированного крота, откуда-то из подтапной радиоактивной локации, при этом она стремительно обладает сенсором и попасть под внезапную атаку гарантированно поймать ваншот. Но есть плюсы. Завес оболи каким-то образом тормозит умение аурника перенговать цель, а мои волчонок вполне способен некоторое время полностью перетянуть агротворение на себя. Хоть здесь мне повезло. Внимание, вы убиты игроком Змеелов. «Желаете возродиться в месте последней привязки? Да, нет. Нет. «Желаете активировать умение «Темный мститель?» Да, нет. Да. «Внимание! Вы лишаетесь игрового уровня. Плата принята». Энергощит, ожидаемый, не погас, ведь фактически наша схватка осталась незавершенной. Нужно было видеть ошарашенное лицо Змеелова, который на несколько секунд впал в ступор, пытаясь сообразить, что только что произошло. оказавшись лицом к лицу с кобольдом, курот каткнул клинком в его брюхо, даже не надеясь, что это сработает. Но не встретив сопротивления, волнистое лезвие вошло практически полностью, а я скользнул ему за спину вовремя пригнувшись под запоздало поднятой лапой змеелова. Туманное вуаль. Здесь нет растительности, песка или влажной почвы, которая могла выдать меня врагу, так что удача на моей стороне. Самое сложное было в одно мгновение оказаться вне зоны видимости противника, чтобы уйти в инвис, и мне это удалось. А вот теперь права на ошибку нет. Аура паники. Демоны. Про себя выругался я, мгновенно уходя в сторону. Место, где я только что находился, мгновенно обледенело, покрывшись толстой коркой. Все-таки школа льда. Хвала Тиамат, что аура паники, завязанная на голосовую команду, активировалась с первого слова. Тем не менее, я только что чуть не пустил весь свой план Рибусу под хвост, поскольку толку от того, что, находясь в невидимости, ты вслух произносишь команды, хоть и не громко. Надёжно скрытый под вуалью до первой атаки я хаотично перемещался по полю боя, используя недавнюю тактику Кобельда, а именно, заставлял его допускать ошибки и тратить умения. В моей ситуации важна была каждая крупица информации о возможностях Змеелова, который он не сильно то и спешил демонстрировать, практически сразу прокачав ситуацию. Презрительно ухмыльнувшись, он заметно ускорился, стремясь максимально удалиться от того места, где я исчез, но это абсолютно не входило в мои планы. Знак удачи сол Параметр меткость повышен плюс +11. Да что ж тебе? Мысленно выругался я, снова не получив повышения удачи. Замерев на мгновение, кобальт окутался морозным туманом, чтобы через несколько секунд с помощью своего умения выстрелить в разные стороны ледяной шрапнелью. Не успев до конца среагировать, я лишь смог наклонить голову и повернуться в пол-оборота, когда левый бок обожгло градом мелких укусов, а мне тут же пришлось уносить ноги, не взирая на полученный урон. Ах ты ж крыса ушла. Бросив короткий взгляд на свою ладонь, успел увидеть питавшиеся прозрачные иглы, которые истаили прямо на глазах, оставив на открытых участках кожи мелкие красные точки, будто я с дурью умудрился влететь в осиное гнездо. Ощущения были соответствующие. Способность, применённая змееломом, оказалась довольно мерзкой по последствиям. И самое дерьмовое, что эта атака заставила меня вывалиться из невидимости, не удовлетворившись битой туманной вуалью. Его обилка навесила на меня ещё и стихийное отравление, действувшее как слабый яд, каждый раз отщипывая от меня хитпоинты. Вой. Я подал команду волчонку, почувствовав дрожание почвы под ногами. А сам снова был вынужден спасаться от резкой активизировавшегося зубарыла. Несколько секунд я себе этим выиграл и намеревался потратить их с пользой. Сейчас меня спасёт только скоро синепредсказуемость, то, что я задумал граничило с сумасшествием, и только благодаря этому вполне могло сработать. поскольку такого от меня уж точно не ожидали. «Прокол мглы!» Отбросив в сторону пустой фиал из-под зелья маны, я шагнул сквозь сдыбившаяся марева в сторону Змеилова. Шершавые рукояти мечей удобно легли в ладони. Мощный удар на отмашь, в который я вложил всю инерцию, лишь поцарапал на грудник Змеилова, хотя должен был скрыть его грудину, словно спелый арбуз. Меч буквально вывернула из руки, моментально ее отсушив, будто я рубанул по мраморной статуе, попытавшись скользнуть в сторону. Я уже понимал, что не успеваю, глупо подставляясь под удар, но всё, что смог сделать оттолкнуться ногами, придав своему телу хоть немного ускорения, чтобы принять скользь удар, снявший седьмую часть хитов, всё-таки достал. Отсутствие навыков боя с мечами Кобэт отлично компенсировал ускорением, имеющим откат намного быстрее моего, и какой-то мудрённой защитой, хотя внешних магических проявлений он и я не заметил. Судя по всему, одна из разновидностей каменной кожи. являющейся развивающейся способностью игроков рукопашников, заточенных на ближний бой. Вот только непонятно, как Кобль сумел набросить умение и на свой доспех, несмотря на то, что передо мной враг, не признать качества его разносторонней подготовки к нашей схватке было бы лукавством. Вот только не всё ты учёл, крыса. Подавив вспышку злости, я уже более осторожно стал обходить его по кругу, не забывая об окончании времени, после которого на меня снова откроют охоту его аурный твар. Ты смог меня удивить, выдохнул Змейлов, уклонившись от броска криса. Молодец, как ты это сделал? Обманчиво мягкий голос никак не сочетался с его злобным взглядом, а я практически повёлся, когда увидел твою собачонку. Взглянул он в сторону радужного волка. Только после вопроса до меня дошло, что Змейлов никак не мог знать об этом умении, так как на публике оно применялось всего один раз в схватке с потрошителем и дафийцами. Я ещё могу предположить, что тогда в суматохе боя кто-то мог не обратить внимание на способность, дарованную мне Танатосом. Банально не разобравшись в её действии, но неужели администрации игры не видны все мои возможности? Из этого сам собой напрашивается только один вывод. У Ноймана нет доступа к моим характеристикам и никогда не было, а всю информацию он получал только из общедоступных источников. Так это же меняет дело, родной ты мой. Мои губы непроизвольно разъехались в ухмылке. Но раз такой праздник случился, нужно доставать сервисы из серванта. Вы за стража. Расчёт был прост. Если у меня нет маны, чтобы вызвать одного из детей хаоса в качестве боевого соратника, то на вызов в качестве маунта её вполне хватало. Ну серьёзно, никто в здравом уме не станет в условиях ограниченного количества магической энергии вызывать лошадку. Никто, кроме меня, Во-первых, этот шаг позволит увеличить скорость моего передвижения, чтобы аурный зубарыл банально не успевал со своими поднадаёвшими атаками. Во-вторых, страж одним своим видом способен впечатлить до мокрых штанов любого, а каждая секунда, которую мне предоставит замешкавшийся противник, играет в мои ворота. Дуги из струем глы выстрелили из-под земли, что стало полнейшей неожиданностью не только для Ноймана, но даже для меня. Поскольку я первый раз наблюдал подобное визуальное исполнение призыва стража в качестве маунта, свисшие в плотной жгуты мглас формировала знакомый силуэт монструозного пса. Все звуки отошли на задний план. Показалось, что на несколько мгновений всё вокруг застыло будто в замедленной съёмке. Наклонив голову страж хауса, впирил меня жутковатый взгляд багровых глаз. А тут брата твоего обижают, пожаловался я зарычавшему стражу на Ноймана. Собачонкой обозвали, прикинь? Помня о его способности к чтению мыслей, я не стал отдавать никаких команд, представив вместо этого в голове отчетливую картинку того, чего я от него хотел в данный момент. Он понял, как это уже случалось ранее, и до меня лишь докатился от голосок его эмоций, ударивших по мозгам не хуже внушительной порции алкоголя, выпитого залпом. Страж только разворачивал массивный корпус. Когда, вцепившись обеими руками в его жесткую шерсть на боку, я изо всех сил подтянулся, оттолкнувшись от земли ногами. Миг, и я оказываюсь на теплой спине огромного пса, а следом приходит понимание, что пока он не захочет, сковырнуть меня с его спины никому не удастся. Не нужна была даже упрешили седло, чтобы не сверзиться с высоты роста стража, так как магия мглы надежно фиксировала всадника на его спине. Мои ноги не касались каменистой поверхности, но дрожь от перемещения аурника я все равно ощутил. Вот только сейчас ситуация переменилась коренным образом. Тот момент, когда снизу должна была произойти атака, страж переместился на несколько метров в сторону, оказавшись вплотную к отшатнувшемуся Нойману, который второй раз за эту схватку поймал ступор от моих решений. Но от удивления и осознания того, что сейчас произошло, с ударом я замешкался. Страж Хауса использовал умение, в точности повторявшее мой собственный прокол мглы. И сделал это он по своей воле. Но почему? Ездовой маунт ведь не должен использовать умение без моей команды. В голове раздалось тихое рычание. в котором преобладала львинная доля неодобрения и растерянности у одного дроу. Снова в мозгу вспыхнул калейдоскоп картинок, на которых незадачливого садника отripали за шею, перехватив его огромной собачьей пастью, сбрасывали со спины на землю. В тот момент, когда атаковал ауроник или своё равное средство передвижения, просто исчезало, оставляя меня одного с кобольдом и его ручной зирушкой. Признаться, ни один из вариантов меня не устраивал. Отправив в ответ эмоцию извинения, я постарался передать, как, по моему мнению, страж должен двигаться, чтобы используя его как боевого коня, я мог атаковать змеелова. То ли моих знаний в верховой езды было недостаточно, что страж посчитал их абсурдными, то ли он сейчас показывал свой паршивый характер. В ответ снова пришли слайды, которые в максимально короткой форме пояснили мне, что в моих ценных советах здесь никто не нуждается. «А функции мозга в связке глупый медлительный дроу страж хаоса выполняю не я. И если имеются возражения, варианты развития дальнейших событий мне уже сбрасывали». «Хорошо, хорошо. Я постарался, чтобы это было максимально искренне, напрочь запрещая себе даже думать о том, что мне бы сейчас хотелось сделать со стражем». Судя по всему, он этого не почувствовал, поскольку снова предпринял попытку на новый заход. «Вы нанесли урон. 8100 хп». И у меня всё получилось. Внимание, получен новый навык. Внимание, не прибегая к услугам наставника, вам самостоятельно удалось изучить верховой бой. Отныне, сражаясь верхом, есть маленький шанс нанести противнику критический урон. Получено одно очко характеристик. Вскрикнувший от боли змеелов, пропустив атаку, вопреки моим надеждам не рассыпался искрами. Удар, который должен был его развалить по диагонали, снял не многим больше 5% от предполагаемого объёма хитов кобальда и даже не помешал швырнуть вслед нам ледяную стрелу, зацепившую меня лишь краем. Но это только начало. Секунда, и стражлинным прыжком скрывается в клубах мглы, оставив позади сбишённого змеелова. А рожицу-то твою перекосило к рысинею, усмехнулся я, снова доставая из инвентаря фиаллы с жизнью и маной. Вой! Волчонок по новому кругу сагрил на себя ауроника. Но в таком темпе боюсь надолго его не хватит. Я упустил момент, когда мой маленький помощник успел просесть на треть хитов. Если радужник сольётся, второй свиток я юзать уже не буду. Шуткали, пять косарей. Щицуоны. Один свиток я применил на волчонка, а ещё один уже на себя. Довольно неплохо, пришлось признать мне, когда я глянул в свои характеристики. В общей сложности у меня появилась лёгкая броня, способная принять на себе почти полсотни входящего урона. Понятно, что это змейлово на 2-3 удара. Но какая никакая подушка у меня теперь имелась. А уж я постараюсь не подставляться. Кобальт был в бешенстве. Когда ситуация на поле боя кардинально изменилась, у него ещё оставались надежды на свою победу. Но с каждым пропущенным ударом, с каждой новой полученной раной, и я, и он прекрасно понимали, в этой схватке ему не выстоять. Страж перемещался по площадке словно призрак, стремительно и бесшумно, возникая там, где Кобальт меньше всего ожидал его появления. У меня даже создалось впечатление, что Страж Хауса читает не только мои мысли. В один момент Змеелов потерпел сокрушительное поражение, несмотря на всю подготовку. Сейчас даже всех его способностей и умений было недостаточно, чтобы нанести мне значительный урон. И пусть он ещё не отправился на круг возрождения, предпринимая попытки нас зацепить, это было не более чем агонией или способом окончательно не потерять лицо. За эти несколько минут мы со Стражем стали одним целым. А я полностью сосредоточился на атаке, более не беспокоясь о баурнике. Слишком медлителен он был, слишком разнились его уровни со стражем. Чтобы можно было всерьез думать о том, что неповоротливый крот сможет хотя бы поцарапать моего маунта. Ледяная шрапнель, стрелы, щиты — все это наносило стражу урона не более, чем укус комара. При этом он умудрялся не подставлять меня под этот снежный шквал, каждый раз перемещаясь в мейлому на расстояние атаки. Верховое боевое прики ожиданием не подрос больше даже на единичку, а обещанная прибавка к урону так и не показала себя в действии. Но с этим можно будет разобраться уже позже. Единственное, чего я всерьёз опасался, что аурный зубарыл после смерти Змеелова не развеется вместе с ним, как это должно происходить с призванными существами из боевых амулетов. Верить в то, что тварь питомец скобель, да мне не хотелось, так как в противном случае мне придётся разбираться ещё и с ним. А вот как эту тварю рабатывать, я себе не представлял. Используя только физические атаки, я постепенно восстанавливал уровень маны, поглощая флаконы из инвентаря по откату. И когда накопив достаточно для моей задумки, я зашёл на финальный круг, в голове с пугающей чёткостью возникла мысль: "Не простит. Этого позорного слива он мне точно не простит". Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Достаточно было взглянуть в его глаза, полыхающие такой незамутнённой ненавистью, что оторопь брала. Именно этот взгляд был последним перед тем, как активированная руна кинас, в которую я вбухал весь оставшийся резерв, огненной стеной накрыла змеелово. А слепительно полыхнув напоследок, пламя стихло, представив абсолютно пустую площадку, на которой не осталось даже пепла, лишь дымящиеся камни. Внимание! Системки я тут же смахнул. Сейчас не было желания и сил их перечитывать. Эта короткая схватка вымотала меня настолько, что не хотелось ничего. Единственное, чего мне сейчас хотелось, растянуться на теплых камнях и просто смотреть в багровое закатное небо. Без спешки, без этих игровых подлянок и без необходимости куда-то бежать. Когда энергощит рассеялся, я спрыгнул со стража. Не удержавшись, я потрепал его за холку, постаравшись вложить в мысли максимум благодарности, на которую сейчас был способен. Хоть ты и вредное зверюга, но без твоей помощи я бы не справился, вымученно улыбнулся я. Спасибо, понять бы ещё чем тебя благодарить, я был уверен, что он меня прекрасно понял, но страж предпочёл лишь презрительно фыркнуть в мою сторону и раствориться в клубах мглы, оставив меня наедине с волчонком. Удивлённо моргнув, я взглянул в интерфейс, после чего задумался: а ведь я его не отпускал. За спиной послышался шорох, будто кто-то в мягкой обуви наступил на россыпь мелких камешков, но прежде чем я зреагировал, моей шеи коснулся холод металла, а голова сильным рывком оказалась запрокинута назад. И маны ноль, с горечью подумал я. Класс. Замер. Прошепял ухо смутно знакомый голос. Иначе у тебя появится вторая улыбка.